Академия Романовых. Покои Виктора Викторовича. На столе стояли две кружки с горячим какао и подтаявшими зефирками. Виктор Викторович удивленно поднял брови. Что-то новенькое. Обычно его невидимый друг приносил всего лишь одну чашку. Они мирно беседовали, обсуждая дневные новости и разную чепуху, пока Виктор Викторович пил какао, а потом невидимка исчезал. Видимо, он следил за ним, потому что всегда появлялся, когда у Виктора Викторовича был плохой день. Но сегодня все было отлично. Студенты не шалопайничали, все пары прошли спокойно. А вечером он отвез Ариадну на УЗИ. И врач подтвердил, что ребенок развивается согласно срокам. Виктор Викторович сильно волновался. Опыта отцовства у него не было, поэтому иногда он сам себе напоминал курицу на сетку. Даже сестра не опозорила, хотя он морально к этому готовился. Напротив, она прославилась на всю страну, как непревзойденный оракул, и ломоносов. Отчего-то Виктор Викторович был уверен, что способности у него проснулись значительно раньше. «Так, прочь лишние мысли!» Он встряхнул волосами. «Время отдыхать после плодотворного рабочего дня!» Взяв одну из кружек с какао, Виктор Викторович сделал глоток и сказал, «Спасибо большое, но две кружки я не осилю!» «Ей осилить!» — буркнул невидимка. И вторая кружка взмыла в воздух и наклонилась, словно кто-то из нее отпил. «Какая утолить моя боль?» «Ты ранен?» — уточнил Виктор Викторович, пытаясь припомнить, не вышел ли срок годности у лечебных зелий в аптечке. «Потребуются бинты? Кто-то на тебя напал?» «Друг», — признался невидимка, — «ранить сердце. Есть бинта для такое?» На такое бинтов, к сожалению, нет», — признал Виктор Викторович. «Ты уверен, что этот человек твой друг? Обычно друзья не причиняют боли, во всяком случае намеренно». Верен, проворчал невидимка. «Что делать?» «Мириться», — предложил Виктор Викторович. «Если ты хочешь сохранить этого человека в своей жизни, ну, или можешь исчезнуть, это называется уйти по-английски». Они немного помолчали, и невидимка спросил, «В чем смысл жизни?» «Не знаю». Виктор Викторович задумчиво заглянул в кружку и поболтал какао. «У каждого существа свой смысл в жизни. Сто процентов найдется человек, который от души посмеется над смыслом жизни, который я назову. Вероятно, и я тоже над чем нибудь посмеюсь. Разумеется, я стараюсь не потешаться над людьми». Я против издевательств, но... Знаешь, непроизвольно. Вот, например, вчера одна моя студентка сказала, что мечтает завести сотню хомячков и готова для этого работать хоть круглые сутки. Для нее сейчас хомячки — это смысл жизни. А почему ты задумался над этим вопросом, если не секрет? «Я любить — шутка», — признался невидимка. «Я передумать — не все шутка смешные». «Эмоции – страшная вещь. С ними нужно быть осторожным. Даже приятные эмоции могут убить, что уж говорить о плохих». Виктор Викторович тяжко вздохнул. «У моего друга была дочь. Она родилась с пороком сердца. Он вкладывал в ее лечение все свои силы и деньги. Но, к сожалению, однажды случилось сильное ухудшение. Девочка попала в больницу» где врач предупредил моего друга, что ей противопоказаны сильные эмоции. Мой друг, он подумал, что речь только о плохих эмоциях, и притащил в больницу котенка. Мэнкуна. она давно о таком мечтала. Девочка была счастлива, настолько счастлива, что у нее случился сердечный приступ от сильных эмоций. Она умерла. Виктор Викторович посмотрел на кружку, висящую в воздухе. «Просто объясни своему другу, что...» «Я такой же!» — перебил невидимка. «Мне стыдно». «Ты жив, значит, можешь исправиться». Виктор Викторович включил телевизор. «Слушай, знаешь, что при неприятностях помогает лучше, чем какао? Хорошие виски. А еще я давно хотел пересмотреть старые боевики с Джеки Чаном». Постарайся на время выкинуть все из головы и расслабиться. Утро вечера мудренее. Завтра посмотришь на ситуацию под другим углом и найдешь выход. Ладно. Кружка поплыла на кухню и приземлилась в раковину. Давай, Джука Свяна!